Казалось, витала мыслями где-то далеко, как и подобает благовоспитанной леди. Хэтти Тарлтон неожиданно пришла к нему на выручку. «Ну, поехали, жема, сколько мы будем тут стоять?» Нетерпеливо воскликнула она. «Я уже совсем испеклась на солнце. Просто чувствую, как на шее проступают веснушки». «Одну минуточку, пока вы не уехали, мэм», — сказал Джеральд.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 — сказал Джеральд. — Но я задержу вас лишь на минуту. Сейчас мы приедем в двенадцать дубов, и все мужчины там, от мала до велика, первым делом спросят про лошадей. А у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу, что столь прелестная благородная дама, как ваша матушка, и вдруг так держится за своих лошадок. Да где же ваш патриотизм, миссис стартон Или уж... «Конфедерация пустой для вас звук?» «Ма!» — закричала вдруг Бетси, младшая из дочерей. «Ренда села мне на платье! Оно теперь будет все мятое!» «Вытащи его из-под Ренды и перестань голосить!» «А вы, Джеральд О'Хара, послушайте, что я вам скажу». Глаза мисси Старлтон сверкнули. «Может быть, вы не будете объяснять мне мой долг перед конфедерацией?»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 для ваших деревенских пахарей. Они ведь все равно не заметят никакой разницы. «Ма, может быть, поедем, наконец?» присоединилась на сей раз и камила к хору нетерпеливых голосов. «Ты же прекрасно знаешь, чем это кончится. Ты все равно рано или поздно отдашь им своих любимцев. Когда па и мальчики прожужжат тебе все уши о том, как у них там в конфедерации не хватает лошадей, ты «И отдашь!» Миссис Тарлтон усмехнулась и шевельнула вожжи. «Никогда этому не бывать!» Твердо сказала она и совсем легонько пощекотала лошадь кнутом. Коляска резво покатила по дороге. «Чудо, что за женщина!» Сказал Джеральд, надел шляпу и вернулся к своему экипажу. «Ну, поехали, Тобби!» «Я ее еще доконаю!»